«Краснодарский ЦСН. Вы, ребята, из А или В?» «ЦСН. Центр специального назначения ФСБ в Краснодаре. База спецподразделений ФСБ А и Б. Подразделения спецназа ФСБ Альфа. антитеррористическая И вымпел. разведывательно диверсионная «Но ты погляди!» Старший из приехавших смотрит на меня с веселым изумлением. «Не соврал, Григорьев. Действительно. Уникум. И в тактике силен, из головой дружит».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 «Мужики, а заниматься вы с ними когда будете?» до с завтрашнего дня? А что?» «Нет, я имею в виду, в какое время?» а -а -а, снова улыбается, догадавшись Андрей. «Хочешь себе местечко занять?» «Не только себе. Двое нас. Но мы, в принципе, не против. Занятие все равно вечернее время, так что вашим здешним тренировкам не помешает. Вот только потянете ли?» «У вас тут, как я погляжу, нагрузки серьезные. Не в бирюльки играйте». И у нас тренировки тоже жесткие. но ну, хотя бы попытаемся. Добро. Только с Григорьевым согласуй. Согласовывать пришлось в результате не с Григорьевым, а со Стоценко. Генерал к моей идее отнесся скептически. Все ж таки целый световой день физических нагрузок, не фунт изюма. Но в конце концов согласился, правда предупредив, что если снизится качество подготовки бойцов ОРСН, о совместных занятиях своим пилами придется забыть. Я с радостью согласился». Рано радовался. Как показало время, идея эта действительно была далеко не самой удачной из всех, что мне приходили в голову. Инструкторы из Краснодара гоняли офицеров ДШБ и на столе за компанию до седьмого пота. Работали они, конечно, красиво. Вроде почти все то же самое, чему меня учили в армии и ОМОНе. Но какая слаженность действий, какая скорость исполнения, какая техника. Казалось, парни не делали ни одного лишнего движения.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 Нас с посадили в первом ряду, чтобы мы смогли быстро выйти на сцену, когда объявят наши фамилии. Первым вызвали курсанта. Он четко и без паники доложился «Еще бы. Вчера весь вечер под моим руководством по комнате маршировал под хихиканье сестер». Стаценко, почти не заглядывая в бумажку, объявил, что за мужество и беспримерный героизм, проявленных в боях с врагами республики...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 Толя пожал генералу руку, чётко повернулся к залу и скинул ладонь к обрезу берета. «Служу республике!» Когда аплодисменты стихли, и Толя вернулся на своё место, вызвали меня. Сначала генерал слово в слово повторил всё то, что говорил Анатолию, повесил награду мне на грудь. я уже было собрался громко сообщить, что тоже служу республике, но меня остановил второй лист бумаги в руках генерала. «Это ещё не всё, товарищ лейтенант!»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 Вполне уважительная причина, по которой я не мог его сам получить. Документы на него в Ханкалу приходили. А теперь, как говорится, награда нашла героя. А чтобы лишних вопросов у людей не возникало, все обстоятельства, не и лукаво, просто объявили секретными. Нет, приятно, конечно, но только за какие такие заслуги? Неужели за сумку с документами? А что? Возможно. А как же тогда Толя? Что? Как молодого решили прокатить... Жаль, если так, но бывает. Хотя если его внимание на этом заострять, то он и не заметит. Он вон, и из-за Георгета сверкает, будто начищенный самовар. А может и правда просто посмертный орден таким образом вручили. Кто же их поймет? В свою очередь, пожав генералу руку и гаркнув служу в республике, я вернулся на свое место. да если честно, то не думал я, что все так кончится. Нет, поначалу все было отлично. Мы с Толей, слегка обмыв награды в небольшой шашлычке в Нахичеване, вернулись домой чуть позже Али и Лидии Васильевны. В первый момент ордена вызвали ту реакцию, на которую мы рассчитывали. Восхищенные охи-ахи, писк-виск, все как положено. А потом Толина мама, женщина далеко не глупая, внезапно вспомнила, за что на Тирском фронте могут наградить таким орденом. А еще наше дружное вранье про тихую спокойную службу. И понеслась. «Как там в песне?» Ревела буря, гром гремел, во мраке молнии блистали. Ну, Лидия Васильевна не ревела. Она просто очень громко кричала. Гремела мебель, которая прокидывал Толик, бегом спасаясь от превратившейся в фурию мамы. А блистали вовсе не молнии, а ярко-синяя женская резиновая галоша, намертво зажатая в кулаке. Этой самой галошей Лидия Васильевна и лупцевала любимого сына по тем местам, до которых могла дотянуться –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 благоразумно выскочил в соседнюю комнату. Я бы рад к ним присоединиться. Выглядит все впрямь, да нельзя комично, но боюсь попасть под горячую руку. Я ведь, получается, тоже врал. Галоши по башке мне что-то сегодня неохота. Поэтому наблюдаю за происходящим с каменной физиономией. Потом запал у Лидии Васильевны прошел. Она отбросила в угол несчастную галошу, села на чудом устоявшую табуретку и разрыдалась.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 но его командир, говорят, нашему бывшему военкому рожу разбил и такую бучу поднял, что того с должности выгнали. Но ведь ни дом, ни пенсия мне мужа не вернут. Миша, постарайся мне хотя бы сына уберечь. Ты хороший человек, я вижу, как те мужнины друзья, фронтовики, за своего друга, кого угодно в землю вгонишь. Так сбереги мне его, хорошо? Блин, у меня ж комок в горле встал. И рад бы ответить, да слова сказать не могу». Только молча киваю в ответ. Но ей, похоже, слова не нужно. Она и так все поняла. Легонько взьерошу, мы слегка уже отрошу ежик, она тихо уходит, и мы остаемся столяном вдвоем. Говорить не хочется, да и нечего тут говорить. Едва ли не в первый раз в жизни я жалею об отсутствии сигареты, о том, что не курю. В общем, постояли мы с напарником на веранде, помолчали, да так и пошли спать. Одно только я для себя понял, что теперь... Вспоминая глаза Лидии Васильевны, я за этого оболтуса буду глотки рвать, не задумываясь. С одной стороны, прекратив тренировки с инструкторами из вымпела, мы с напарником проявили слабость. С другой, если бы продолжили по-прежнему работать на износ, то неизбежно ухудшилось бы качество занятий, что мы проводили с операми ОРСН. А нам, в конце концов, именно за это платили зарплату и командировочные. И деньги, скажем прямо, совсем не маленькие. Так что личные тренировки – это здорово, Но зарплату отрабатывать нужно. Вот мы и отрабатывали. Гоняли парней, словно новобранцы в армии. Те сатане и матеря сквозь зубы носились по полигону стадом бешеных кабанов. Думаю, были такие моменты, когда они нас просто убить готовы были. Но зато начальство в лице частенько ставшего заезжать к нам на военвей от Григорьева было довольно. Да и сами наши подшефные хоть и звали нас между собой садистами, но явно осознавали – уровень их здорово вырос. Нет, конечно, до любого довоенного СОБРа им было еще далеко. Но так тот уровень в свое время годами нарабатывали, а тут чуть больше месяца занятий. Но в любом случае лично мне за проделанную работу было не стыдно. Судьба бойцов первых сводных СОБРов и ОМОНа в Чечне, в первую кампанию, им уже не грозит. Глупых потерь из-за банальной разницы в том, к чему готовили, с тем, чем пришлось заниматься, не будет. Конечно, настоящее мастерство придет только с практикой, но основу я этим ребятам в головы вложил. Кроме прочего, у нас появилось свободное время по вечерам. А тут еще и зарплата с командировочными подоспела. В общем, пока деньги были на руках в большом количестве, надо было срочно искать и покупать подарок для Насти. А то некрасиво получится. Пообещал ведь. Теперь выполнять надо. Солидный. И, судя даже по внешнему виду, дорогой ювелирный магазин я отыскал возле центрального рынка неподалеку от ростовского кафедрального собора. Того самого, что в первый день приезда так сильно напомнил мне московский храм Христа Спасителя. Стоя под мерзким, мелким и холодным морощащим дождем, я, глядя на шикарную витрину, в которой были разложены всевозможные кольца, броши, кулоны и браслеты, отлично понимал, что тут меня, скорее всего, обдерут как липку». Но, с другой стороны, этот же факт внушал некоторую уверенность, что тут не подсунут под видом золота какой нибудь бериллиевую бронзу или позолоченную медяшку. Ай, была не была. Мелодично звякнул над головой колокольчик. Закрывшаяся позади входная дверь отсекла уличную промозглость и сырость. За прилавком стоял пожилой продавец столь характерной внешности, что в прикрывающей его седую макушку кипе не было ни малейшей необходимости. Классический старый еврей. как будто только что из анекдота. «Кипа. Традиционный еврейский мужской головной убор». Я вежливо здороваюсь и прохожу к витринам. От разнообразия украшений и их блеска у меня тут же разбегаются глаза. «Все, приплыли. Вот тут и суждено мне погибнуть. Никогда я не умел и не любил покупать девушкам подарки. Это же вам не в разведку ходить. Слишком сложно. Чем могу помочь такому серьезному молодому человеку?» продавец явно заметил наметанным взглядом мои затруднения. «Да, пожалуйста. Тут такое дело. Хочу девушке подарок купить. Колечко там или брошку какую». «Невесте?» – деловито уточняет старик. «Пока нет, но очень хотелось бы». «Понятно». Он на пару секунд задумывается. «Вот что я вам скажу, юноша. Уж поверьте, опыт у старого Мойши, а Мойша, слава богу, торговал уже тогда, когда ваш уважаемый папа еще не встретил вашу не менее уважаемую маму, Но вот в этом-то я как раз сильно сомневаюсь. Думаю, в год встречи моих родителей, уважаемый Мойша, в лучшем случае таблицу умножения учил. Но ему об этом знать совершенно не обязательно «Так вот, юноша», — продолжает продавец, наставительно подняв указательный палец правой руки вверх. «Колечко в подарок — это превосходно. Но слишком явный намек. Вы уже готовы сделать ей предложение?» «Не уверен», — качаю головой я. «Просто пока не знаю, захочет ли она выйти за меня замуж». Уж лучше подожду немного, когда буду уверен, вот тогда именно прерывает меня старый еврей. Тогда и никак не раньше колечко и подарите. Брошку уж, простите, лучше подарить любимой бабушке, но никак не молодой привлекательной барышне. Может, серьги? Хотя нет, не стоит. Скорее всего, не угадайте. Принять, конечно, примет, но эффекта нужного не будет. Послушайте, молодой человек, вы когда с ней подарки говорили? «Она что, вообще никаких намеков вам не сделала?» «Да вроде нет. Я даже слегка растерялся. Так пошутила, что хочет цветочек аленький. Но просто ее Анастасия зовут. Настя, как в сказке. Помните?» «Даже так?» Старый Мойша вновь погружается в раздумья. «Значит, аленький цветочек, говорите?» а «Знаете, юноша, у меня появилась кое-какая идея. Вот, смотрите». Он достает из-под стекла тонкую, красивого плетения цепочку-браслет на руку. «Нравится?» «Симпатичная, не отрицаю я». «Согласен. А главное, девушкам такие нравятся. Но нужно ведь, чтобы еще и оригинально было так». Возразить мне нечего. А в качестве оригинального дополнения сделаем мы на эту цепочку маленькую подвесочку. Цветочек из золота с рубиновыми лепестками. Как идея? Хорошая идея. Вот только во сколько такая может обойтись? Вам жаль денег на подарок любимой девушки Юноша, вы меня удивляете? В голосе старого еврея столько праведного возмущения, что я краснею. Да не жалко мне. Просто ручная работа, рубина опять же. Боюсь, просто не хватит у меня финансов. За это, юноша, не переживайте. Хватит у вас денег. Расскажу я вам небольшую историю. Когда-то уже давно жил я не здесь, а в замечательном городе сухоме «Слыхать не доводилось?» «Слышал, конечно. Столица Абхазии. Была». «Да уж», — грустно кивает он. «Именно что была. Когда пришли турки, я с семьей только и успел что покидать кое-что из вещей в машину и рвануть в сторону границы с юга России. Еле успел. Вернее, почти опоздал. До границы мы чуть-чуть не доехали, когда колонну беженцев нагнали турецкие солдаты. И знаете, наверное, я бы с вами сейчас не разговаривал». Но нас отбили. Отбили парни вот с такими же, как у вас, нашивками на рукавах. Так что не волнуйтесь, молодой человек. У казака стерцкого фронта на подарок любимой девушки в моем магазине. Хватит. Если, конечно, они у вас, юноша, вообще есть. Да есть у меня деньги. Своей прямотой продавец снова вгоняет меня в краску. Ну вот и замечательно. Через недельку заходите. Будет готово. За неделю, кроме ежедневных тренировок с РСН, произошло только два заметных события. Во-первых, уже задолбавший всех дождь сменился, наконец, первым снегом. А во-вторых, мы дружно и толпою пошли в кино. В кинотеатре «Победа», который находился всего в паре кварталов от управления на той же Большой Садовой, демонстрировали не какое-нибудь старое, еще до военной поры кино, как обычно. Нет. Там показывали новый, только что снятый юго-российскими кинематографами «Боевик», терские волкодавы». Но как мы с напарником могли пропустить подобное? Да и алис с Манюней пищали на два голоса. Одним словом, загрузились в УАЗ, в который уже давно пришлось мастерить самодельное заднее сиденье и широкой доски, обитые сверху, сложенные в несколько раз армейским одеялом. И поехали. Наше стольое появление в фойе кинотеатра вызвало небольшой фурор. Еще бы. Кино про героев из Тирского фронта – А тут эти самые герои собственной персоной, в форме, с орденами и даже при пистолетах. Глазили со всех сторон. Какой-то шустрый парень даже сфотографировал. Я его тут же отловил, но узнав, что он фотокорреспондент из какой-то газеты, отпустил с миром. Словом, за автографами не лезли, и то хорошо. Фильм оказался довольно забавным. Снимали его, судя по всему, где-то в окрестностях Кисловодска. Все непримиримые, как один, были мерзкими на рожу и какими-то корявыми, но зато очень бородатыми и злобными. А вот казаки будто с рекламного плаката сошли. Широкоплечья фигуры, открытое честные лица, словом, спортсмены, комсомольцы и настоящие красавчики. Сюжет оригинальностью не поражал. У главного комсомольца гадкие непримиримые зачем-то украли любимую супругу. И тот, недолго думая, собрал друзей и рванул в горы наводить порядок. Дальше было много стрельбы и взрывов, потом главный герой рубился с главным гадом на шашках – Но закончилось все знамодело жарким поцелуем в диафрагму на фоне заходящего над горами солнца. Понятия тактики, разумеется, у актеров не было ни малейших. на вражьи пулеметы перли грудью в полный рост. Чуть ли не под барабанный бой. И поливали от бедра из калашей, как из садовых шлангов, даже не заморачиваясь на такие мелочи, как смена магазинов. Но при этом в них никто попасть не мог. Зато врагов они косили просто пачками. В нескольких особо пафосных местах на столе синхронно пробивала на истерический хохот. А нас пытались шикать, но, разглядев, кто именно там ржет, как конь, мешая смотреть, резко передумывали. Словом, сильно хорошим кино назвать было сложно, зато повеселились мы от души. Думаю, приняли бы мы на грудь по паре тройки литров пива, то кино вообще на ура пошло бы. Но не судьба. Все ж таки мы по форме, да еще и при оружии. Ровно через неделю, как и было велено, я снова пришел в магазин старого Мойши. Тот меня сразу узнал и даже обрадовался. «А, здравствуйте, здравствуйте, юноша. Я уж заждался, все гадал, придете или нет. Готов, ваш оленький цветочек, принимайте работу. Рубины, конечно, не индонезийские, так где же их сейчас достать? Но поверьте, по-мирски, из Таджикистана ничуть не хуже». выложены на стекло прилавка золотой цветок с лепестками из мелких рубинов я разглядывал долго и восхищенно. Да уж. Руку мастера видно сразу. Думаю, Насте должно понравиться. Без малейших сожалений отдаю ювелиру за цепочку с подвеской 10 монет золотом. И плевать, что мне ремонт УАЗа в Петропавловской дешевле обошелся. Зато какой подарок! После того, как проблема подарка была решена, у меня будто гора с плеч свалилась. Время и до этого особенно не плелось, а теперь так просто вскачь понеслось. Дни мелькали, будто картинки в калейдоскопе. Новый год был все ближе, а вместе с ним и окончание нашей командировки и возвращение в Червленую. У меня от этой мысли настроение неизменно подскакивало вверх, а вот напарника, похоже, складывающаяся ситуация вовсе не радовала. Во время занятий его плохое настроение почти не проявлялось, разве что работал он уже совсем жестко на грани фола, будто в настоящем бою, приходилось его даже периодически отдергивать, еще не хватало, чтобы покалечился. А вот после ходил, будто в воды Пришлось его вытягивать на откровенный разговор. По дороге домой я прижал УАЗ к обочине и остановился. «Так, курсант, в чем проблема?» «Ты о чем, командир?» Попытался изобразить бодрость духа напарник. «Слушай, я тебе уже сколько раз говорил. Не пытайся мне голову морочить. На это у тебя актерского дарования не хватает. Так что колись. Что случилось?» «Да тут такое дело...» Начал мям-летен. «Короче...» «Представь, что доклад о результатах разведки мне делаешь. Меньше текста, больше фактов». «Можно их короче. Ты в червеную на Новый год рвешься. Тебя там ждут. А вот у меня все наоборот. У меня семья тут. И праздник хочется с ними отметить. Но не получится, потому что ты раньше назад поедешь». «Вот, блин. Как-то я и не подумал о таком варианте. Надо что-то делать. Решение пришло внезапно. Так, Толя, раз такое дело, то поступим и так». Я поеду домой с конвоем на их машине, а ты останешься. Отметишь с семьей праздник, проспишься и приедешь своим ходом на УАЗе. Следующая колонна пойдет только в середине января. Ее не жди. До Моздока и один доберешься. А вот оттуда до Червленой только в составе какой-нибудь группы. И учти, если с машиной хоть что-нибудь случится, удавлю своими руками, как изменника Родины. Все понятно. Мое решение Толю просто ошеломило. Миша, да я... «Да ты ж знаешь!» «Да буду!» «Все, успокойся!» «Что ж я? Зверь какой!» «Не понимаю ничего!» «Завтра этот вопрос в управлении порешаем!» «Я кое-что из нашего арсенала с собой возьму, на всякий случай!» «Ну а ты, главное, остальное не забудь!» «Не забуду!» — улыбается напарник. «Главное, чего-нибудь лишнего не прихватить!» «Неправильный ответ, курсант!» «Главное, на прихвате чего-нибудь лишнего не спалиться!» «Хохочу я!» «Вопрос с моим отъездом решился быстро!» Обратившись за помощью к Стаценко, мы выяснили, что из Ростова в Моздок через два дня пойдет довольно большая колонна, часть груза которой потом отправляется в Ханкалу. Правда, пойдет колонна не через Червленую, что мне было бы очень удобно, а через Горогорский. Но моей ситуации выбирать особо не приходится. Главное – до Ханкалы добраться. А уж оттуда до Червлена я, если понадобится, и пешком дотопаю. С парнями из ОРСН попрощались на следующий день без лишних эмоций по-военному.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 пройдя вдоль строя, пожал на прощание руку каждому из парней, потом введение подал команду смирно. А я вскинул ладонь к виску в воинском приветствии, развернулся и вышел из казармы. Вот дома у Толи так просто не получилось. Меня трепали, тормошили, тискали со всех сторон. Что называется, почувствуй себя плюшевым медведем. Сначала было... Насобирали совершенно неподъемную сумку с гостинцами на дорожку. Копченые и вяленые рыбы, соленого сала... каких-то соленей и прочих домашних вкусностей. Оценив ее габариты и вес, а сравнить ее можно было разве что с гигантскими клеенчатыми монстрами системы «Мечта-оккупанта», в которых в 90-е наши челноки из Китая всяких ширпотреб возили, я быстренько перевел стрелки на Толю. Мол, я поеду пассажирам на чужом транспорте, вес багажа у меня ограниченный, а вот Анатолий, назад в червленую, двинет на пустом уазе. Вот ему все эти подарки и вручите, а он их мне довезет».